Глава 30. Быстро прокручиваю в голове информацию, пока есть у меня на это время. Когда я отсек голову центральному, один из стариков что-то вводил на клавиатуре, вносил какие-то изменения. Скорее всего, он решил уничтожить меня вместе с собой. Вот только зачем? Они рассчитывают взять меня живьем, но при этом запустили процедуру уничтожения? Или что? Я не могу понять их логики? Или это просто подставные лица? Или они кем-то контролируются? Одни вопросы и никаких ответов. Прошло секунд 10 после взрыва внизу. Меня тоже отбросило, повалило на лопатки. Но я уже стоял на ногах, как и мои родители. Всё же, как бы ни старался плохо о них думать, просто не мог этого сделать. Просто не мог. Они — моё прошлое. Они сделали меня таким, какой я есть. Они учили меня принимать самостоятельные решения, несмотря на рекомендации системы. И в итоге я стал тем, кто я есть. Я стал лидером настоящих изгоев. Я стал освободителем целого города на этой планете. По левую руку был отец. В его глазах проскакивала разумность, но хладнокровие и бесчувственность брали свое. По правую руку была моя мать. На её лице была тревога. Материнские чувства пробивались, позволяли чуть контролировать измененный рассудок, всплыть тому, что было в глубине души. Не зря говорят, что матери чувствуют сердцем, а отцы – головой. Голову им обоим изменили, но чувства проявляются сильнее только у мамы. Надо этим воспользоваться. Но вот как? Кай, пока вы просто стоите, это еще один признак. У них в голове путаница. Чувства говорят, что все, что им навеяли – ложь. Но они однозначно накинутся. Я подключилась к ним незаметно, использовав древние лазейки, которые родители специально оставили для тебя. Они их оставили специально в последние дни перед своим отбытием, словно знали, на что идут, словно их из-за этого знания и направили. И я могу им переслать пакет твоих воспоминаний, которые сформировались до их отбытия. Но на это надо время». «Минут 10. При этом я смогу тебе помогать в битве постольку-поскольку роботы будут прикрывать. Только электроника придет в себя. Действуй!» – кивнул я, осмотрев их. «Неужели вы меня действительно хотите убить? Только скажите, за что? Чтобы хоть самому понимать причины!» «Ты предал человечество!» – монотонным голосом ответил отец, держа в руках такое же копье, которым я оборудовал ранее. «Ты решил заручиться поддержкой роботов!» «Интегрировал себя в их систему. Начал уничтожать этот мир. Мне этого достаточно, чтобы тебя убить». забавно», — усмехнулся я. «А то, что вы заручились поддержкой клана Сква, который уничтожает изгоев, начали использовать враждебные ГПАЗы на свою пользу, изменили разум других изгоев, это ничего не значит?» Тяжело вздохнул я. «Лицемерные понятия вам в голову засунули». Как ты сам мне и говорил раньше, все не так однозначно, как выглядит на первый взгляд. Рассказать, что произошло после того, как я интегрировал ИИ в свою систему. Мне это не нужно. Жал он копье еще сильнее, напрягая все мышцы и готовясь к прыжку. Я уже сделал нужный мне вывод. А ты? Повернул я голову в другую сторону. Что скажешь ты, мама? Я... Заминалась она с тревогой, переводя взгляд то на меня, то на отца. «Я не понимаю. Это неправильно. Но я должна согласиться. Кагитор говорит, что твой отец прав, но...» «Заглуши свои чувства», — рыкнул на нее отец. «Они тебе лишь вредят. Слушай Кагитора. Он никогда не подводит». Я хотел было еще сказать пару слов своему отцу, что не кагиторы главные в их головах, а они главнее, и они должны указывать кагитору, что делать, а не он им. Но не успел. Кира хоть и была загружена по полной, голосом мне не помогало, но интерфейс прогнозирования работал исправно. Мгновенный анализ сокращения мышц, тут же просчет дальнейших действий, и вот я уже ухожу в сторону, начал дергаться, точнее от будущего броска копья». Уйти целиком не удалось, копье должно было мне пробить голову, но в итоге прошло по защите Киры на моем виске. Она не пострадала, но это был тревожный звонок. Наконечник способен пробить сталь такого качества. Это очень и очень плохо. Но эта мысль пролетела в один миг, так как в следующий я уже поймал клинок матери на свой. Она была слабее меня, но куда шустрее. Я еле успевал отражать ее атаки, постоянно отступая назад. Отец же в это время подлетел к своему оружию, раскрыл такой же щит, как у меня, только у него он не был усовершенствован, не мог отстреливаться и бросился в мою сторону. Ситуация начала складываться не в мою пользу, совсем не в мою. Единственное преимущество, помимо того, что клинок у меня из очень прочного металла, сплава металлов, Так еще есть способность, как у наконечника копья у отца, чем я и воспользовался. Заблокировав атаку матери, я постарался отсечь лезвие ее клинка в мгновенной контратаке. Но не удалось, она быстро ушла от удара. Тут же на меня попер отец, норовя проткнуть своим копьем. Я уперся спиной в дерево, улыбнулся. Это заставило сбиться отца, а мне подарило пару мгновений на то, чтобы уйти от возможного удара. Шаг в сторону, быстрый разворот, удар клинком по не особо толстому стволу. Тут же еще шаг за другую сторону дерева и толчок плечом. Пришлось сильно постараться, но у меня вышло. Секунда, и дерево начало заваливаться в сторону моих родителей, заставило их уйти в стороны, а мне подарило время завалить еще два дерева так, позволяя роботам окончательно прийти в себя. Началась стрельба. Пахло дымом. Пожар на окраине леса начал охватывать все больше и больше участков. Снова вдали начался бой. Подоспели подкрепления клана Сква. Посыпал снег. Нет, снег не серый. Пепел. Лес умирал, и свои останки, как символ упадка, начал раздувать на многие километры вокруг. Мои родители перешли в активную оборону. Попытались достать до роботов, но они не дали этому случиться. Снова уходили от атак. У них был шанс с ними справиться только в одном случае. Если закончится боезапас. Даже ни у кого из нас не получилось с ними нормально сражаться. Механизмы были отработаны. На нас тактика натренирована. Только дальний бой. Только огнестрелы, которых сейчас у моих родителей не было. Наверное. Нырнув за спины моих металлических союзников, я тут же спустился вниз. Стариканы в панике что-то собирали, что-то изменяли в системе, но явно не успевали. Система прогнозирования, оценивая излучение радиации, тепло, которое уже вырывалось в пространство из реактора, тут же дала неутешительную отметку. Осталось семь с небольшим минут. Дальше риск взрыва превысит 90%. Я тут же кинулся в бой, не забыв про свой щит. Старики уже не были в состоянии сражаться, силы не те, а мутации, которые когда-то, наверное, закрепились в их организме, теперь не усиливали их, а убивали. Лишь механизмы еще поддерживали в них жизнь. Когда щит вернулся в положенное ему гнездо, со стороны входа раздался взрыв. Один робот сдетонировал, точнее, сдетонировал его боезапас. Второй робот продолжал отстреливаться, но его тоже ненадолго хватит, как и первого. «Два очень опытных изгоя с отлично подобранными мутациями. С такими сложно воевать». Урод! кинулся на меня ближайший старикан, пытаясь перерезать мой путь к тому, который работал за пультом управления. Я поймал его удар на щит, тут же вспоров живот. Он был старый, медленный, неуклюжий. Сделать это было проще простого. Затем пинок, он завалился, завопил... До мозга дошли боль и понимание, а потом с рывком ударил его ногой в голову. Содержимое черепной коробки моментально окрасило ближайшие несколько метров. Тут же возобновил свое движение. Решил щит не отстреливать. «Опасно. Вдруг еще где-то что-то сломано». На меня перевел старикан свой взгляд. В нем было много страха, паники. Они привыкли уже манипулировать другими, но уже сами забыли, каково держать в руках оружие и исполнять чужие приказы. Слишком долго были у власти, слишком долго паразитировали на этих местах. Добравшись до того, который активно нажимал по клавишам, сделал один мощный удар. Пронзил его левую кисть, причем так, чтобы перерубить как можно больше костей. А, тварь! заверещал он. «Из-за тебя оказался поврежден один из управляющих кабелей! Реактор из-за тебя сошел с ума! Из-за этого сейчас все тут взлетит на воздух!» «Какая знакомая история!» — усмехнулся я, вдавив еще сильнее клинок в руку. «Только когда вы на меня направили Гепаза, чтобы уничтожить логово, якобы из-за девиантности моего Кагитора, то что-то не думали об этом. Ах да, вас же там уродов не было!» Тут же удар щитом ему в глотку, потом еще один, а потом я не успеваю нанести удар, так как мое плечо пробивает знакомый наконечник копья. Промазал? Нет, специально нанес такой удар не хочет убивать. Что-то гложет внутри, а может просто устал? Кто знает. Матерясь, я тут же вырвал копье, отбросив его в сторону. Рана оказалась страшной, но не так сильно кровоточащей. «Жить еще можно, но двигаться затруднительно». Сюда пришел только отец. Понимая, что мать могла бы дать опять слабину, он знал, что он менее подвержен чувствам. А она сражалась с машиной. Судя по звукам, возможно, даже не одной. «Промазал», — спокойно сказал отец, слегка улыбнувшись. «Поверил три тысячи раз. Специально, уверен, Либо хотел поиграться... Либо не верил Кагитору в полной мере. Значит, своя голова на плечах. А сейчас просто концерт для оставшихся в живых? Но они все равно трупы, как и все мы тут. Хотя я должен продолжать сражаться, чтобы они не успели уйти, чтобы не успели предотвратить взрыв. Избавлюсь от них, избавлюсь от мощного подспорья для клана Сква. Значит, Малика и другие мои товарищи смогут все сделать в лучшем виде». Левая рука не поднималась. Пришлось убирать щит, чтобы не так сильно парашютило руку. Одной правой рукой против отца было сложно сражаться. Но и он был ранен. Прикрывал ладонью огнестрельное ранение на животе. Всё же, не зря мы лично тренировали роботов. Ох, не зря. Даже таких изгоев, как мой отец, они смогли достать. Или он это сделал специально, чтобы уничтожить одну машину. «Чёрт!» крикнул другой старик. «Система охлаждения полностью отказала! Надо уходить!» А потом обратился к моему отцу. «Что стоишь? Прикончи его уже и выводи нас отсюда! Это приказ!» «Кай, я закончила! Отправляю данные!» Тут же мой отец начал делать шаг вперед, но застыл. Его лицо исказилось, на нем появилась искренняя гримаса удивления, а потом он скривился. Кагитор начал подавлять эти воспоминания, начав причинять не только психологическую боль, но и физическую. Я этим воспользовался. Тут же накинулся на оставшихся старейшин и выпотрошил их. Теперь они не смогут нанести вред другим изгоям. Об этом должен был поступить сигнал в общую сеть. Другие старейшины должны были догадаться, что их отправили на самоубийство и хотя бы от Африки отвести людей. Странно. Прошло уже больше времени, чем говорила система прогнозирования, а детонации еще нет. Может, я смогу предотвратить? По сути, надо просто взять управляющий кабель и каким-то образом подключить его к себе. Кай, есть один вариант, но он тебе не понравится. Кабель будет под достаточно высоким напряжением, и тебе может выжечь мозг. Ах, либо я, либо судьба планеты. Тяжело вздохнул я. «Ядерного взрыва экосистема может не выдержать». Подступив к пробоине в стене, я нащупал поврежденный кабель. Ударил током знатно, но я смог вытащить немного из стены этот толстый, некогда хорошо изолированный провод, сжав зубы, а потом, согласно тому, что видел перед глазами, подвел кабель к голове». Все, что я чувствовал – боль. Больше ничего. Работала Кира. Она должна была успеть быстрее, прежде чем я вырублюсь. Если бы эти старейшины дорожили хоть кем-то кроме себя, они бы сделали так же. Но нет. Они жили ради себя. Ради себя и сдохли. А я… я просто хочу, чтобы мои близкие были счастливы. Даже если сдохну сам. Надеюсь, Малика справится. Кай, получилось! Стой! Кай! Кайден! Сердцебиение замедляется. Провоцирую выброс адреналина. Пульс возобновляется. И снова падает. Чёрт, Кайден! Отправляю сигнал в общую сеть. Все файлы в резервной копии направлены изгою Малике. Права в полной мере переданы изгою Малике с сохранением у изгоя Кайдена. Прошу дер... Ис... Почувствовал щекой что-то твердое и холодное, но ничего не видел. Все было словно в тумане. Тело не слушалось, но я сделал то, Что должно. Теперь война будет завершена. Теперь Сква потеряли своих влиятельных союзников. Теперь... Может... Наконец... Настанет мир на этой планете. Всё сложнее... Думать. Перестал чувствовать. Хочется дальше жить, но... Похоже... Это конец.